Великосветская просительница. Среди множества лиц, осаждавших меня с разными, часто неосновательными просьбами, мне вспоминается одна просительница, явившаяся как-то ко мне не на общий служебный приём, а на дом. Это была очень красивая и элегантная женщина, высокая, стройная, с англизированным акцентом и с манерами англичанки. Не без волнения вошла она ко мне в кабинет, но, подавив в себе это чувство, подчеркнуто спокойно села в кресло, заложила по-мужски ногу на ногу и, приветливо улыбнувшись, обратилась ко мне. «Простите, что я беспокою вас не в служебное время, но мне не хотелось появляться в сыскной полиции на глазах у всех. Это могло бы вызвать разные сплетни. Я обращаюсь к вам, так как уверена в вашем молчании, не правда ли?» «Разумеется, сударыня, вы можете быть спокойны». Видите ли. Я очень-очень колебалась, прежде чем прийти к вам, так как не привыкла выносить наружу свои семейные дела. Но, с другой стороны, было бы глупо радикально менять жизнь, не выяснив даже имени виновницы этой грустной перемены. Что же вы хотите, сударыня? А вот я вам сейчас расскажу. Восемь лет тому назад я вышла замуж за капитана энского полка, князя Ха. Мы поселились и живем с ним поныне в Царском. До прошлого года моя жизнь текла ровно и спокойно. Муж мой был по отношению ко мне внимателен, нрава он был тихого, кроткого. Но вот с прошлого года с ним что-то случилось. Он в корне изменился. Будучи до того домоседом, он стал вдруг тяготиться домом. Вечера принялся проводить то у друзей, то в собрании зачистил в Петербург. Заметная перемена сказалась и в его отношениях ко мне. Всегда корректный, выдержанный, Он, разговаривая со мной, стал проявлять признаки раздражения, а однажды дело дошло до того, что в присутствии прислуги он позволил себе даже возвысить на меня голос. Чем дальше, тем хуже. И вот, наконец, князь из тихого трезвого офицера превратился чуть ли не в дебашира и бритера. Заговорили о каких-то пьяных скандалах, о каких-то дуэлях и так далее. Напрасно, княгиня, вы придаете значение всяким слухам. Обычно они либо вздорны, либо сильно преувеличены. Попытался я ее успокоить. Помилуйте, какие преувеличения! Да вот вам для иллюстрации хотя бы случай, происшедший с мужем месяц тому назад. Придравшись, как обычно, к какому-то им же выдуманному предлогу, князь заявил мне, что немедленно уезжает на три дня в Петербург. Разумеется, из гордости я не стала его удерживать, и он помчался на вокзал. Тоскливо для меня прошел день. Наступил вечер. Не скрою от вас, что мысли мои были не в царском, а в Петербурге, где, как я слышала стороной князь завел какой-то роман. Сижу я дома и рассеянно перелистываю Клод Фарера, как вдруг звонок и входит ко мне приятель мужа по полку, котик Зет. Поцеловав мне руку, Зет, сел и едва сдерживая улыбку, заговорил: Ради Бога, княгиня, простите меня, что я являюсь к вам с нерадостной вестью. «Но вы не пугайтесь, страшного ничего, но смешного много». С трудом скрывая волнение, я вопросительно на него посмотрела. Он продолжал. «Знаете ли вы, где Серж? Это имя моего мужа». «Знаю, в Петербурге». «Вовсе не в Петербурге, а здесь, в Царском и притом на Гауптуахте. «Как на Гауптуахте? За что? Почему?» «А видите ли, княгинюшка, дело было так». Возвращаюсь я сегодня из Петербурга на трехчасовом поезде, выхожу на платформу, и первого, кого вижу, Серж. «Представьте себе, какое свинство», — говорит он мне. «Мне до зарезу нужно ехать в Петербург, а поезд только что ушел. Следующий же чуть ли не через два часа, ведь эдакое невезение». Ну, делать нечего, пошли мы с ним в буфет и молча выпили по бутылке мума. Выходим опять на платформу, И видим, на петербургский путь подают какой-то поезд. «Вот и мой поезд», — говорит Серж, и, обращаясь к начальнику станции, запальчиво заявляет. «Послушайте, господин начальник станции, как же это вы говорите, что ближайший поезд через 45 минут, а это что?» «Это подают императорский поезд, а частным лицам билетов на него не продают. Но неужели же нельзя мне устроиться в вагоне для свиты? Вот этого не знаю». «Обратитесь, капитан, к инспектору императорских поездов, гофмейстеру Копыткину. Вот он стоит в конце платформы. Видите того господина в форменном пальто на красной подкладке?» «Отлично, благодарю вас. Пойдем, котик». И он потащил меня за рукав. Мы пошли не торопясь. По пути Серж принялся закуривать папиросу, она долго не зажигалась. Наконец мы добрались до гофмейстера. Я знал последнего за большого сноба, а потому пришел в ужас, когда увидел небрежно козырнувшего ему Сержа и услышал следующий диалог. «Скажите, пожалуйста, вы, господин Подковкин?» Гофмейстера передернуло, и свирепо взглянув на Сержа, он сухо ответил. «Я, гофмейстер Копыткин, что вам угодно?» «Ах, ради бога, простите, но не разрешите ли вы мне доехать до Петербурга в этом поезде?» «Не могу -с, в императорском поезде частные лица не ездят». «Да какой же я частный человек!» «Вы же видите, что я капитан энского полка, господин Кобылкин!» Тут терпение гофмейстера Копыткина лопнуло. Свирепо сверкнув глазами, он круто повернулся и быстрыми шагами направился в павильон, где и принялся звонить по телефону царскосельскому коменданту. И вот в результате Серж очутился на гауптвахте. «Не правда ли, хорошенькая история?» обратилась ко мне княгиня, нервно покусывая губы. Переживая мысли на сцену с гофмейстером Копыткиным и всячески сдерживая душивший меня смех, я сжал плотно зубы, не будучи в силах ей серьезно ответить. Эта невольная пауза длилась настолько долго, что моя встревоженная посетительница, вскинув ларнет, не без удивления на меня покосилась. Наконец я приобрел способность говорить. «Видите ли, княгиня, я плохо улавливаю ваши намерения». Вся ваша история, конечно, очень грустная, но я не вижу, чем бы я мог тут помочь. Я не сказала вам главного. Дело в том, что все эти истории с мужем, а их было немало, мне решительно надоели. Тем более, что причина его неожиданной перемены ко мне особенно оскорбительна. Мне прямо не говорят, но из намеков и слухов я знаю, что князь увлекся какой-то недостойной особой и потерял голову. И я решила разойтись с ним. В этих условиях, казалось бы, мне должно было бы быть безразличным имя моего предмета страсти. Но сознаюсь вам откровенно, что не успокоюсь до тех пор, пока оно не станет мне известно. Для ускорения дела я решила обратиться за вашей помощью. Я, конечно, отказал моей посетительнице в ее просьбе, вежливо указав, что сыскная полиция разыскивает лишь уголовных преступников и отнюдь не занимается ни бракоразводными, не матримониальными делами. Если память моя и сохранила до сих пор образ красивой княгини, то по совести скажу, что причиной тому забавная сцена с гофмейстером Копыткиным.